Глава 25 Настроение с самого утра, как говорится, задалось. Вика проснулась по своим меркам довольно поздно и обостренным восприятием без всякой магии определила, что Гнеш и Нюра уже закончили разминку и отрабатывают уход ассасина, своеобразный прием, который, может быть, никому из них никогда и не пригодится, но иметь его в своем арсенале, как она им убежденно сказала, необходимо. Эта техника позволяла, используя все возможности организма, по сути, вычерпывая его досуха, Максимально быстро уходить, практически незаметно, на расстояние до тысячи шагов. Тут многое зависело от натренированности ассасина. Очень похоже на заклинание прыжок по своему действию, но без использования магии. А ведь она этим двум поросятам не разрешила тренировать такой выматывающий прием без ее поддержки магии исцеления все-таки это работает на грани возможностей. «Гнеш!» – гаркнула Вика, не вставая с кровати, зная, что через открытое окно ее ученики и ученица оба прекрасно услышат «Нюра!». Ребята появились на пороге ее комнаты крайне быстро. Ну вот, все, как она и думала, еле на ногах стоят. Вздохнув, Вика исцелением восстановила им силы. Ругать не стала, пусть тренируется. настроение с самого утра вправлять им мозги у нее не было. Родителей Пади разбудили своими скачками с раннего утра. Вика не сдержалась и, потянувшись, сладко зевнула. Давно она так хорошо не спала, без всяких сновидений. «Все, разминки стоп, идите в порядок себя приводите». «Отец раньше нас встал», – улыбнувшись, доложила Нюра. Он, как и обещал, доделал все. Можете уже идти в душ, он работает. Руди учел все замечания, которые у нее появились при использовании того, первого устроенного в доме уважаемой Ламарии душа. Главное, что раб сделал нормальный сток, и Вики не пришлось в конце помывки стоять по щиколотку в воде. Я думаю, Руди, придется тебе на днях начать изготовление такого же душа у кайсов. Вика отодвинула омлет и так уже слегка переела и излишне большую порцию молочной каши. Жела ей наложила словно медведицы и стопку бутербродов с сыром и ветчиной. «Сходи сегодня до кузни, можно подыскать где поближе, чтобы тебе далеко потом листы не таскать». «Да к новому кузнецу надо будет по новой все объяснять», – резонно заметил раб. «Ничего, притащить можно и оттуда». К тому же у Кайса вон какие здоровяки. Кровь с молоком, хохотнул он. И то верно, засмеялась Вика. Ну ладно, новый день, новые проблемы. Пошли за мной, мои верные пионеры-скауты. Где-то половину гонга она разучивала с ребятами два новых комплекса боевки. Еще столько же времени смотрела, насколько ее ученики запомнили показанное и лишь убедившись, что они все стараются делать правильно, оставила их заниматься самостоятельно и пошла переодеваться для визита к кайсам. «Куда?» – удивилась Ритала. «В ратушу?» – скромно улыбнувшись, повторила Вика. «Дядя вот пригласительный принес». Она продемонстрировала соседке медную пластинку, на которой еще вчера была. Написанием тот процесс сложно было бы назвать свое имя. Он вчера с моими двоюродными братьями и сестренкой приходил смотреть, как мы с Гнешем устроились на новом месте, заодно и это принес». В глазах Риталы Кай с удивлением завистью и наоборот. К чести Риталы, это Вика почувствовала совершенно точно, ее зависть была белой. «А я вчера видела на носилки», – кивнула соседка, лично наливая чай в чашку своей гости и себе. Гафати, она это не доверяла. Говорила, что Тайли прольет чай или расколотит чашку. «В них был твой дядя?» Я не разглядела. Укрепляла чеканку на ножнах. «А кто твой дядя? Как он смог приглашение достать?» «Это же...» «Это...» Ритала уважительно покивала головой. «Нет, в носилках была сестра, повредила ноги, но сегодня уже, говорят, должна поправиться. А дядю моего ты, скорее всего, знаешь. Он помощник мэра, по нашему району». Кайс чуть не поперхнулась чаем, но справилась с заминкой и поставила чашку на стол, видимо, от греха подальше. «Господин Тугард Макер, А мы-то с мужем гадали, откуда у тебя?» Договаривать Ритала не стала. Вика понимала, что покупкой такого достаточно дорогого дома вызовет интерес у всех соседей, и позавчера была искренне благодарна Кайсам, что те смогли удержать свое любопытство при себе. «Ну да, я просто забыла об этом сказать», – Вика обезоруживающе улыбнулась. «Но я, если честно, к тебе за советом, Ритала». «Посоветуй, что мне на себя сегодня надеть и где это можно купить?» Соседка, если немного и обуреваемая завистью к Вики, услышав эту просьбу о совете и помощи, тут же о своей зависти позабыла и принялась обсуждать такой жизненно важный для любой женщины вопрос. Госпожа Удача не оставила попаданку и здесь. Оказывается, другой соседний с ней дом – занимала уважаемая Юлимия, которая имела там мастерскую как по пошиву готовых платьев, так и платьев на заказ. Примерный фасон того, что ей требуется из разговоров с Риталой, Вика уяснила. У соседки даже имелось одно подходящее платье, и она предложила его ей, но после примерки Вика была вынуждена от такого щедрого предложения отказаться. Платье оказалось ей великовато. Все же стати у Риталы несколько иные, и грудь на пару размеров побольше, и бедра пошире. «Спасибо за совет, Ритала», – Вика обнялась с соседкой. После состоявшегося обсуждения и примера, примерок они стали подругами. Побегу к Юлии и время поджимает. «Надо успеть. Что-то еще?» – уточнила она, увидев, что Ритала несколько раз, смущаясь, порывалась что-то сказать, но останавливалась. «Нет, ничего, ты торопишься потом». Она лично провожала Вику до калитки. «Все же скажи сейчас, ты же понимаешь, что я теперь от любопытства вся изведусь». «Это да», – засмеялась новая подруга и отмахнулась рукой. «Ерунда, я просто хотела от тебя попросить, больше моему остолопу денег не давай и другому тоже, ладно?» «Что-то серьезное?» Вика почувствовала тревогу, не сильную, но неприятную. Не волнуйся, ничего серьезного, но просто немного проблемно. Муж с раннего утра до позднего вечера пропадает на сборах. Вот этот придурок решил, что можно расслабиться в отсутствии хозяина. Напился вчера в хлам, мне пришлось его наказать. А у нас заказ, как назло, срочно висит. Ну ладно, не расстраивайся, Нелла, я уже все сделала. Просто на будущее от тебя попрошу так не делать. И еще. Я хотела тебе напомнить про новое приспособление вместо ванны. И я уже сказала Руди, он займется. виновато кивнула Вика. Ты меня извини. Вот так вот. Она хотела отблагодарить за помощь, а получилось, что подвела Риталу. Не нужно делать что-то хорошенько, не подумав. Вика дала себе в этом очередной зарок. А Гнеш сегодня придет, спросила Стира, появившись словно чертик из табакерки. «Придет, но во второй половине дня, в первый он у меня учится». «Вот видишь, мать строго посмотрела на дочь, и тебе тоже нужно заниматься, а не то никто замуж не возьмет». Лицо стиры выразило все ее отношение к будущему замужеству, и это отношение сложно было бы назвать положительным. Уважаемая Юлимия оказалась радушной, очень внушительной по габаритам теткой лет под пятьдесят с крупным мясистым лицом. «Конечно, деточка, мы с тобой сейчас подберем то, что тебе нужно. У мастера Юлимии есть все на любой вкус. Можем тут же подогнать. Девочки, дорогуши, несите наши праздничные платья». Ах, как замечательно, что у меня в соседях теперь такая прелестная молодая девушка. Господина Тугорда Макро я, конечно же, знаю. Весьма достойный господин. И твою тетю Арану знаю. Напрасно она у вылоги заказывает платье. Она и берет дорого, и наищет плохо. Какая у тебя прелестная фигурка. Мы сейчас вот это платьице примерим. Некая лапочка. Ты не то подаешь. Давай вот. То. Вика оказалась затоплена даже не потоком слова, сплошным елеем. Мастер Юлимия, задав вопрос, не дослушивала ответ, торопясь высказать свое. К своим двум молоденьким девушкам под мастерьем возраст Неллы и рабыни лет за сорок она обращалась крайне ласково. Шестна, дорогуша, некия лапочка, финира, сердце мое!» Впрочем, Вика видела в их глазах страх и насчет настоящих повадок этой своей соседки ничуть не обманывалась. Хотя мысль, кроме заказа платьев попросить у уважаемой Юлими, несколько уроков лицемерия у Вики появилась. В жизни все может пригодиться. «Я, пожалуй, и это платье тоже возьму», – подумав, решила Вика. «О, конечно, Нелочка, оно на тебе прекрасно смотрится, да на тебе все прекрасно смотрится!» Несмотря на то, что за тот гонг, который Вика провела в доме мастерской Юлимии, та успела ей основательно надоесть, она была вынуждена признать, что Юлимия вполне хороший мастер. «Я сейчас пришлю кого-то из своих слуг с деньгами и платье забрать». «Ой, ну что ты!» – улыбнулась соседка. Гаци! Позвала она раба, встречавшего Вику при ее приходе. «Мальчик мой, сходи с госпожой, отнеси платье. Деньги можешь с ним передать», сказала она Вике и сама вложила свертки в руки Гация. Ее мальчику было хорошо так за сорок. Деньги в сумме 14 лир он забрал, не пересчитывая. Много, конечно, но оно того стоило. «Какая ты красивая, Нелла!» выразил Гнеш всеобщее мнение. Вика и сама это знала, крутясь перед зеркалом в новом парадном платье на глазах восхищенных домочадцев. Платье было сшито из довольно легкой ткани и выгодно облегало ее струйную фигуру. Спасибо Нелли, несчастной девчонке, за такой подарок. Именно сейчас, ловя на себе восторженные взгляды своих друзей, Вика решила, что за девушку она отомстит. Забравшие чужую жизнь ради гнусных желаний покуражиться, поглумиться и потешить свою похоть, должны отдать свои, это будет честным разменом. «Тебе бы еще украшения какие-нибудь к нему, госпожа», – Жела любовалась своей хозяйкой, словно картиной, – «хотя бы цепочку или брошь». Вика еще раз критически осмотрела себя в отражении и не нашла даже к чему придраться. Конечно, полного облегания в обтяжку не было, да такое бы тут и не поняли, но все прелести в нужных местах подчеркивались хорошо. А насчет украшений рабыня права на все сто. Что-нибудь обязательно надо придумать. В пространственном кармане у нее было достаточно дорогих украшений которые она взяла в особняке барона Швоса, отца одного из тех ублюдков, что истязали Неллу, но надевать что-то из них на себя она, естественно, не собиралась. «Зайду к ювелиру по дороге». Еще раз крутанувшись возле зеркала, она приподняла от пола подолплатья и рассмотрела полусапожки из тонкой кожи на невысоком каблуке. «Обувь бы еще другую», Впрочем, Ритала говорит, что и это подойдет. Все так ходят. Подтвердить или опровергнуть слова Риталы Кайс не желала, ни тем более Нюра не могли, так что Вике пришлось довериться мнению молодой соседки. К тому же впереди ее ждало еще и близкое знакомство со всей семьей своих новых родственников. Идти по улицам въезжа в таком нарядном виде маветунам вовсе не было. Тут ходили и наряднее, но пока у нее еще не закрепился статус весьма обеспеченной девушки, Вика решила лишнего внимания к себе не привлекать. С некоторым сожалением сняла с себя платье и, отдав его жиле, чтобы то аккуратно его свернула, переоделась в удобный брючный костюм. «Все, я пошла», – взяв сверток, Вика потрепала брата по волосам совсем неллиным жестом, Задачи всем ясны. Ждите поздно вечером. Очередное приключение ждало ее в трёх десятках шагов от ее особнячка. То, что приключение здесь рано или поздно с ней случится, Вика поняла, еще, когда только в первый раз проходила мимо столярных мастерских вместе с Форнегом. Путь от улицы в тупик, где находился ее новый дом, как раз пролегал мимо столярки – И с того дня каждый ее проход сопровождался скабрезными замечаниями, посвистываниями, дебильными шутками и предложениями провести вечерок, а то и ночевку вместе. Авторами данных испражнений, по-другому их глупости и пошлости Вика не могла даже назвать, являлись, теперь она это точно знала от Риталы, три великовозрастных долбодятла – «Братья-погодки, всем троим хорошо за двадцать, все трое не женаты и все конченые придурки». Последняя Вика знала не только со слов соседки, но и по личным впечатлениям. Реталу они тоже доставали, пока Глюк не устроил им несколько своих встреч один на один. Потом, правда, они его втроем подловили и тоже хорошо отделали, но от Риталы все же отстали. Начни это развиваться дальше, дело могло дойти и до городской стражи, чего въеждцы дружно всегда старались избегать. Стражники обходились дорого обеим конфликтующим сторонам. Местная полиция отдаила всех. А она точно к нам не равнодушна! Радостно расцвел улыбка идиота самый младший из братьев. «Все ходит, смотрит на нас с вожделением, а мы все работой были заняты. Ну, дождалась, мы свободны для тебя». Все предыдущие разы, когда Вика проходила мимо, они и правда были заняты своими деревяшками, но в этот раз они все стояли на улице, словно бы специально поджидая ее. «Что, ребята, работа не волк в лес не убежит?» Спросила она, обходя троицу, застывшую возле калитки своего дома мастерской полукругом. «Кому стоим? Почему не работаем?» Спокойная реакция девушки их немного обескуражила. Понятно, что совсем серьезная, вроде изнасилования ей не грозила. Она не рабыня и не портовая шлюха, а свободная горожанка. И находится под защитой законов королевства, герцогства и города. Сотвори эти придурки и с ней нечто подобное, им бы светило в лучшем для них случае оскопление, а в худшем долгая и мучительная смерть на площади для развлечения толпы. С насильниками тут поступали очень сурово. Понятно, что и в этом мире законы не для всех, но простые столеры рассчитывать на снисхождение точно бы не могли. Сколько бы денег ни заплатили, а вот покуражиться над девушкой, Полапать ее за все места эти дебилы вполне могли себе позволить. Поэтому от Вики они ожидали страха, ну или как минимум смущения, а не такого вызывающего поведения. «Ты чего выделываешься?» Старший из братьев отлип от калитки и стал преграждать ей путь. «Мы же видим, как ты хочешь с нами поиграть, так ведь?» Это он обратился к своим младшим. Те, в отличие от своего грозного и серьезного старшего брата, расцветали улыбками, но тоже принялись преграждать ей дорогу. Вика, быстро проанализировав ситуацию, пришла к выводу, что необходимо дать хороший урок этим наглецам, если, конечно, она не хочет в дальнейшем к своему особняку прокрадываться. «Ну, вы сами напросились, сучата!» – оскалилась она. Напротив нее в центре троицы кретинов оказался самый из них младший. Вика, сделав скользящий шаг, так сильно припечатала его носком обуви в пах, что тот даже не смог охнуть. Она успела только заметить его выпученные глаза и раскрытый в беззвучном крике рот, как уже совершив полуоборот и чуть присев, в резком прыжке пробив ногой снизу вверх, выбила челюсть старшему и, завершая круговое движение парой длинных шагов, ударила локтем в висок последнего из придурков. «Только бы не на смерть! мелькнула у нее мысль при последнем ударе. И вовремя, не сдержи она силу, получила бы труп. Пришлось бы потом объясняться. Естественно, девушке, подвергшейся агрессии со стороны троих здоровых молодых мужчин, сумевшей дать им достойный отпор и нечаянно убившей одного из них, ничего не грозило. В этом мире про допустимую меру самообороны, к счастью, ничего не знали. По большому счету, она бы всех троих могла завалить. Но оно ей надо, разборки всякие... «Потому что нельзя и там как-то еще, не помню, быть такой красивой!» Тихо под нос пропила Вика, глядя на два воющих и одно бессознательное тело. «Твои хозяева?» – спросила она у робко, изумленно выглядывающего из калитки старикараба. «Забирай. Мне ждать, пока они в себя придут некогда. Поэтому, когда очухаются, скажешь им, что в следующий раз, если преградят мне дорогу, Я их вообще прибью, понял? Алло, гараж, я спрашиваю, понял?» Старик усиленно затряс головой в знак понимания, то ли он был немой, то ли просто ее боялся до того, что не мог рот открыть. Вика подобрала отброшенный в начале ее атаки сверток и убедившись, что ее с красивеньким платьицем все в порядке, переступила через младшего дебила и пошла к дядюшке. «Нет, Сначала к ювелиру, но ну, в самом-то деле должна же племянница помощника мэра носить хотя бы скромные украшения.